Глава десятая. Дарья, услышав эти слова Владимира, закашлялась, а Юрий, казалось, даже не удивился, потому что лишь сжал кулак правой руки и шепотом выругался. Владимир же перевел взгляд на Дарью и обратился к ней. «Дарья, нам, точнее Юрию, нужна ваша помощь». Сказано это было таким тоном, что Дарья поняла, ее не спрашивают и не просят, ее ставят перед фактом. «Володь, давай я сам, не пугай мне тут соседку», услышала она голос Юрия. Шел бы ты, космонавт, за своим оборудованием пока». Дарья была уверена, что Владимир не сдвинется с места. Но каково же было ее удивление, когда мужчина молча встал и вышел, оставив их с Юрием вдвоем. «Юр, что происходит?» «Даш, ты мне сначала скажи, ты почему здесь одна? Толик с Ромкой где?» Ромка с бабушкой в Сочи отдыхают, вернутся только на Рождество. Толик в командировке, он приедет 31-го. Ответила, как отчиталась, потом спохватившись. А при чем здесь моя семья? Юра, да объясни ты толком. Как понимать вот это вот какое-то время побыть трупом? Даш, ты ведь уже и сама поняла, что меня не просто усыпить хотели. Меня хотели именно убить. И на данный момент тот, кто это все заказал, думает, что у него это получилось. А как? Начала была говорить Дарья, но была остановлена Юрием. Сегодня ночью врачам не удалось меня спасти. В данный момент мой труп лежит в морге больницы. Мой телефон выключен и лежит там же, в больнице, в столе у врача. Это на тот случай, как ты понимаешь, если будут пытаться геолокацию пробивать». Юрий не спрашивал ее ни о чем, но Дарья все равно согласно кивала. «Банковскими картами я по понятным причинам тоже пользоваться не могу». «Юр, я могу», – начала была говорить Дарья, но Юрий не дал ей договорить. «Даш, Даш, деньги у меня есть, но спасибо за участие». Дарья кивнула, а у Юрия почему-то потеплело на душе, и он мысленно обматерил Толика. «С жильем решить вопрос не проблема, Володька бы нашел, где меня спрятать. Но здесь, у места преступления, обязательно должен кто-то появиться. Придут вроде как меня разыскивать, увидят опечатанный дом и придут к тебе. Будут делать вид, что потеряли меня. Им надо потираться здесь, в идеале с тобой не через забор поговорить, а начайно проситься». Юрий, увидев испуганный взгляд Дарьи, поспешил добавить. «Нет, в дом ты их не впустишь. Продумаем все, что ты будешь им говорить. В эту игру можно играть не в одни ворота. Им надо узнать, что и как, проверить все и отчитаться перед заказчиком, что, мол, да, дом закрыт. Да не просто закрыт, а опечатан полицией. Вовкиных парней на улице не оставишь, они здесь как бельмо на глазу будут. Ты сама же знаешь, что на нашей улице зимой не живут ни в одном из домов. А тут ты, да еще и в соседнем доме, Как не воспользоваться таким случаем и не узнать все у соседки, втеревшись к ней в доверие? «А кстати, Даш, а ты что тут забыла одна?» Видя, что Дарья опустила глаза и молчит, Юрий предположил. «Хотела сюрприз Толику устроить, да?» «Слушай, это наше с ним дело», – отрезала попытки обсудить их с Толиком семейные тайны. «Получилось это у Дарьи резче, чем ей этого бы хотелось, но уж как получилось». «Дарья», – Юрий поднял руки ладонями вверх, – «не осуждаю, То, что творится в семейной спальне, там же и остается. Дарья смущенно улыбнулась и выдохнула облегченно, а Юрий продолжил: Даш, если ты покажешь ему то, что видел я, щеки Дарьи, казалось, полыхали огнем. Совсем чуть-чуть видел Даш. Честное слово, я не специально, только однозначно зайдет, отвечаю. Это я тебе сейчас как мужик говорю. Дарья посмотрела Юрию в глаза, но он смотрел серьезно, без малейшего намека на издевку или смех. Дарья, улыбнувшись, не несмело и покраснев цвет того самого костюма Снегурочки, смущенно спросила. «Ты думаешь?» «Уверен». «Спасибо, что не стал смеяться». Смутилась. «Ладно, проехали. Юр, рассказывай уже, что там у вас с Владимиром за хитрый план». «Да, собственно, я тебе уже все и рассказал, Даш. Раз уж я все равно буду вынужден скрываться, а за домом надо установить наблюдение, то разреши пожить тут у вас, мне, в вашем доме». «И уж сразу вывалю все. Спать мне придется в вашей столиком спальне». «И то только потому, что из нее вид на мой дом». «Но ты не думай, Вовка мне раскладушку даст. Я ж понимаю то, как это будет выглядеть, если я еще и спать буду в вашей кровати». «Хорошо, живи», — ответила машинально. «А как долго?» «Не думаю, что долго дашь. Мы с Володькой думаем, что уже к вечеру начнут бить тревогу из-за отключенного телефона». В этот момент в дом вошел Владимир, глянул вопросительно на Юрия, получил кивок головой и вновь вышел. Дарья видела переглядывание мужчин, но предпочла не влезать. К тому же почему-то в присутствии Владимира она вся сжималась от страха. Не внешне, внутренне. Все-таки не дурочка. Но вот было что-то такое во взгляде Владимира, да и во всей его манере держаться, от хищника. Его можно было сравнить с тигром. Красивый, притягивающий взгляд, но такой же опасный. — Ладно, значит, в городе устрою только стриптиз. — Даш, да к тому времени, когда твой муж вернется домой, я, да с Бог, уже съеду от вас. Голос Юрия, а главное его слова заставили Дарью сначала удивленно на него посмотреть, а потом удушающе покраснеть. Она испуганно выдохнула. — Я что, это вслух сказала? Юрий шевельнул неопределенно бровью, а Дарья, спрятав лицо в собственных ладонях, буркнула туда же, в ладони. — Капец потом резко отняла ладони от лица и, наставив на Юрия указательный палец, попросила «Ничего сейчас не говори». От неловкой ситуации их спас Владимир. Он вновь появился в доме и вновь бесшумно. «Так, Юр, раскладушка в прихожей, сам занесешь. Это твой временный телефон, свой номер я тебе забил на симку. Владимир выложил на кухонный стол обычный кнопочный телефон и лэптоп. «Интернета ни в том, ни в другом нет, но тебе сейчас и не надо. От соблазна, так сказать». На компе записаны фильмы, лежи, смотри, думай и не отсвечивай по окнам. Камеры и здесь, и на твоем доме мы установили. Настроили, проверили, они уже пишут». «Камеры?» Дарья удивилась и уже собралась было спросить, какой в них смысл. Те, кто придут с интересом до Юрия, они дураки и позировать на камеру точно не будут. «Они маленькие». Владимир ответил раньше, чем Дарья успела сформулировать свой вопрос. «Где мы их закрепили, не буду говорить. Мой опыт показывает, что когда человек знает, в какой стороне камера, то он невольно выдает сам себя взглядом в ту сторону. Все, мы уехали». «Да, Юр, время подскока, в самом крайнем случае, полчаса. Но, думаю, это не понадобится». «Понял тебя, космонавт». «Все, дядя Вася, на телефоне». Владимир вышел так же бесшумно, как и появился. Едва машина Владимира уехала, Юрий повернулся к Дарье. «Время уже ужинать, а мы еще и не обедали», – пошутил. «Даш, мы там мясо купили, давай я приготовлю». «Сам?» «Да, запеку в духовке по своему фирменному рецепту. Уверен, тебе понравится. Разреши что-то у тебя в твоей вотчине похозяйничать». Толик готовить не умел, разве что шашлыки муж жарил мастерски. О том, что Юрий умеет не только на мангале готовить, Дарья не знала. Точнее, ее это и не интересовало. А потому «Да, разрешаю, если надо, помогу». И, глянув на часы в телефоне, крайне удивилась. Действительно, день клонился к вечеру, а мужу она так и не позвонила. «Юр, я мужу позвоню, специи, если тебе нужны, они у меня вот здесь». Дарья открыла шкаф, продемонстрировав немногочисленные баночки, и ушла в гостиную. Не при соседе же ей было говорить с мужем, верно? Трубку муж снял после пятого гудка. «Привет, Даш». На заднем плане у мужа был странный шум, и фоном шло какое-то объявление из разряда тех, что звучат в торговых центрах. «Привет, Толя, а ты где?» С коллегами заехали в торговый центр. Последовал холодный ответ. Даша уже хотела задать вопрос, поинтересовавшись, что послужило целью их визита, но тут услышала в трубке детский голосок. «Папа, папа, смотри, что моя кукла умеет!»